Глава 38. Рассогласование. Так что решение об уменьшении дистанции перед атакой было логически верным. А еще это была судьба. Кто на Су, а тем более на f 18 знал, что как раз в этот момент перестанет существовать очередной специализированный низкоорбитальный спутник связи. В принципе ничего страшного, по крайней мере для группы контратакующих Су-27 истребителей. Цели уже были распределены. Фениксы запущенные. Кроме того, они все-таки могли общаться с находящимися рядом напарниками, а это самое главное. Не стоило впустую растрачивать миллионно-долларовые ракеты воздух-воздух, дублируя понапрасну работу товарища. С потерей спутника случилось только одно незначительное осложнение. Истребители прикрытия и отряд бомбардировщиков, находившиеся на расстоянии более 50 км, потеряли друг с другом связь. Это было досадно, но не смертельно, пока за все время совместных действий эскадрильям ни разу не пришлось общаться напрямую. Теперь каждый из отрядов действовал против противника, перетягивая одеяло на себя.